Глава 44 четвертая Элизабет полагала, что мистер Дарси нанесет ей визит вместе с сестрой на другой день после прибытия мисс Дарси в Пемберли и намеревалась не покидать гостиницы до полудня. Однако ее предположение оказалось неверным. Визит этот состоялся на следующий же день после того, как они сами приехали в Лэмптон. Утром они погуляли по городу со своими новыми знакомыми и вернулись в гостиницу, чтобы переодеться к обеду у тех же знакомых, как вдруг стук колес подозвал их к окну. И они увидели подъезжающую легкую коляску, в которой сидел джентльмен и молоденькая барышня. Элизабет тотчас узнала леврею кучера, догадалась, кто они, и немало удивила своих родных, объяснив им, какая честь их ожидает. Дядя и тетушка изумились, а ее смущение купе с обстоятельством, которое его вызвало, а также со многими обстоятельствами, которые они наблюдали накануне, навели их на совсем новую мысль о происходящем. Хотя ничто прежде казалось на это не указывало, но подобное внимание могло объясняться лишь особым расположением к их племяннице. Пока эти подозрения мелькали у них в голове, Смятение чувств самой Элизабет росло с каждым мгновением. Это волнение ее изумляло. Разумеется, причин для него было немало, однако больше всего она боялась, что расположение мистера Дарси обернулось излишними похвалами ей, и более обычного желая понравиться, она опасалась, что не сумеет понравиться вовсе. Элизабет отступила от окна, страшась, как бы ее не увидели но, пройдясь по комнате, чтобы немного успокоиться, она заметила, что дядя с тетушкой смотрит на нее вопросительно и удивленно, отчего вовсе расстроилась. Мисс Дарси и ее брат вошли в комнату, и, внушавшая столько опасений церемония представления, свершилась. Элизабет поразилась, заметив, что ее новая знакомая смущается не менее, чем она сама. В Лэмптоне она успела услышать, что мисс Дарси — ужасная гордячка. Но теперь, уже через несколько минут, она поняла, что та просто очень застенчива. Ей с трудом удавалось добиться от мисс Дарси хоть слова, кроме «да» или «нет». Мисс Дарси была выше ростом, чем Элизабет, и более плотного сложения. Ей исполнилось всего шестнадцать лет, но ее фигура совсем сформировалась, и она выглядела очень женственной и грациозной. Красотой она уступала брату, но ее лицо дышало умом и живостью, а манеры были сама скромность и деликатность. Элизабет опасалась найти в ней столь же проницательного и взыскательного критика, каким ей всегда казался мистер Дарси, и поэтому испытала большое облегчение, убедившись, что характер у нее совсем иной. Дарси незамедлительно сообщил ей, что Бингли тоже собирается навестить ее. Элизабет успела только сказать, что будет ему очень рада, и приготовиться к встрече с ним, как на лестнице послышались быстрые шаги и в гостиную вошел Бингли. Элизабет уже давно перестала сердиться на него, но даже будь это не так, ее гнев тотчас рассеялся бы, со столь глубокой сердечностью он выразил радость, что снова ее видит. Затем он осведомился о ее близких самым дружеским тоном, хотя никого особо не назвал, и держался с обычной своей приятной непринужденностью. Ее дяде и тетушке он был почти столь же интересен, как и ей они хотели его увидеть. Да и остальные трое вызывали у них живейшее любопытство. Подозрения относительно мистера Дарси и их племянницы пробудили у них особое внимание и к нему, и к ней, поэтому они очень осторожно, но пристально наблюдали за ними. И вскоре пришли к заключению, что кем-то из этих двоих владеет любовь. В чувствах Элизабет они не были вполне уверены, однако восхищение Дарси сомнения не вызывало. У Элизабет хватало своих забот. Ей надо было понять чувства всех ее гостей, надо было утешить свое волнение и обворожить их. В этой последней цели, которая мнилась ей недостижимой, она преуспела лучше всего, так как те, кому она старалась понравиться, были уже предрасположены в ее пользу. Бингли хотел... Джирджана была готова, а Дарси неколебимо решил находить ее обворожительной. При виде Бингли ее мысли, естественно, обратились к сестре. И как желала она узнать, не о Джейн ли думает и он. Иногда ей казалось, что он стал молчаливее, чем был раньше, а раза два она с радостью замечала, что он глядит на нее так, словно ищет в чертах ее лица другие черты. Разумеется, это могло быть лишь игрой воображения, но она никак не могла обмануться в том, как Бингли держался с мисс Дарси, которую изображали соперницей Джейн. Она не заметила между ними ни единого взгляда, который говорил бы об особом расположении, и между ними не произошло ничего, что могло бы оправдать надежды его сестер. Очень скоро последние сомнения ее оставили, а кое-какие мелочи... Прежде чем гости простились, она поспешила истолковать как свидетельство, что он думает о Джейн не без нежности и хотел бы каким-то образом навести разговор на нее, но у него не хватало смелости. Выбрав минутку, когда остальные были заняты беседой, он сказал тоном искреннего сожаления, что прошло столько времени с тех пор, как он имел удовольствие видеть ее, а прежде чем она успела ответить, добавил «больше восьми месяцев». Мы не встречались 26 ноября, когда все мы танцевали в Недерфилде. Элизабет порадовалась, что память у него столь точна, а некоторое время спустя он воспользовался случаем и спросил, все ли ее сестры сейчас в Лонгборне. И этот вопрос, и предыдущие слова сами по себе значили мало, но его взгляд, его тон придавали им особый смысл. Ей нечасто удавалось перевести глаза на мистера Дарси, но она всякий раз видела любезное выражение его лица, а в его голосе не было ни намека на высокомерие или пренебрежение к своим собеседникам. И она поверила, что изменение его манер, которые она заметила накануне, каким бы временным оно ни было, сохранилось хотя бы до следующего дня». Когда она увидела, как он старается заслужить доброе мнение людей, самое знакомство с которыми несколько месяцев назад щел бы для себя неприличным, когда увидела, как он любезен не только с ней, но и с теми самыми ее родственниками, которых открыто презирал, и вспомнила их последнее бурное объяснение в доме мистера Коллинза, перемена была столь разительной, и так ее ошеломило, что она лишь с трудом могла скрыть свое изумление. Никогда прежде ни в Недерфилде среди его дорогих друзей, ни в Розингсе среди его аристократической родни Она ни разу не видела, чтобы он прилагал столько усилий, стараясь понравиться своим собеседникам, и был настолько далек от высокомерия или надменной сдержанности, как теперь, когда успех его стараний не сулил ничего сколько-нибудь значительного, а самое знакомство с теми, кого он окружал такими знаками внимания, навлекло бы насмешки смешки осуждение дамы-девиц Недерфилда и Розингса». Гости просидели у них более получаса, а когда встали и начали прощаться, мистер Дарси попросил сестру вместе с ним выразить их желание, чтобы мистер и миссис Гардинеры и мисс Беннет отобедали бы у них в Пемберли, прежде чем покинут Лэмптон. Мисс Дарси, хотя и с некоторой робостью, выдававшей как мало ей было это привычно, с большой охотой поддержала его приглашение. Миссис Гардинер посмотрела на племянницу Желая узнать, склонна ли Элизабет, которой это приглашение касалось больше всех, принять его, однако Элизабет чуть отвернулась. Рассудив, что это нарочитое молчание больше свидетельствует о внезапном смущении, чем о желании отказаться, и видя, что ее супруг, любящий общество, готов принять его с радостью, она ответила согласием за всех троих, и обед был назначен на послезавтра. Бингли выразил большую радость, что снова увидит Элизабет. Ему надо еще столько сказать ей и подробно расспросить ее о всех их Хартфордширских друзьях. Элизабет заключила, что он надеется узнать что-нибудь о Джейн и была на седьмом небе. По этой причине, а также по некоторым другим, она, когда гости удалились, могла вспоминать об их визите с удовольствием, хотя пока он продолжался, ей было скорее не по себе. Теперь ей хотелось поскорее остаться одной. Она боялась расспросов или намеков дяди с тетушкой, и поэтому, едва узнав, что Бингли произвел на них самое благоприятное впечатление, поспешила в свою комнату переодеться. Однако она совершенно напрасно опасалась любопытства мистера и миссис Гардинеров. Они вовсе не собирались искать ее откровенности. Было очевидно, что она знакома с мистером Дарси гораздо ближе, чем им казалось прежде. Несомненным было и то, что он пылко в нее влюблен. Все это возбуждало их интерес, но не давало им права ее расспрашивать. Теперь им было важно думать о мистере Дарси хорошо, и в той мере, в какой они успели его узнать, никаких недостатков они в нем не находили. Их не могла не подкупить его любезность, и если бы они описали его характер, полагаясь только на собственное впечатление и рассказы экономки, В Хартфордшире никто из тех, кому он был известен, не догадался бы, что речь идет о мистере Дарси. Однако теперь у них была причина поверить, миссис Рейнольдс, и вскоре они пришли к выводу, что свидетельство экономики, которая знала его с четырехлетнего возраста, а сама выглядела весьма почтенной женщиной, не следует отвергать слишком поспешно. Да и их лентонским друзьям не было известно ничего, что могло бы опровергнуть ее похвалы хоть в чем-то существенном. Обвинить его они могли лишь в гордости. Возможно, он был горд, а если нет, то обыватели рыночного городка, с которыми его семья не поддерживала знакомства, конечно, приписали бы ему это качество. Однако никто не отрицал, что он очень щедр и много помогает беднякам. Что касается Уикхэма, наши путешественники вскоре убедились, что о нем тут высокого мнения не придерживаются. И хотя никто толком не знал, почему он рассорился с сыном своего благодетеля, всем было известно, что он покинул Дербишер, оставив после себя много долгов, которые затем уплатил мистер Дарси. Элизабет же в этот вечер думала о Пемберли много больше, чем в предыдущей. И хотя он длился словно бы очень долго, она все равно так и не сумела разобраться в своих чувствах к одному из обитателей этого поместья. И еще целых два часа лежала без сна, стараясь их понять. Бесспорно, она его не ненавидела. Нет, Ненависть исчезла уже давно, и почти такой же срок она стыдилась того, что хотя бы какое-то время испытывала к нему неприязнь, которую можно было счесть ненавистью. Уважение, рожденное признанием его высоких достоинств, хотя вначале и весьма неохотное, уже некоторое время не возмущало другие ее чувства а теперь и вовсе перешло в нечто более дружеское, благодаря полученным накануне убедительнейшим свидетельствам в его пользу, которые представили его характер в столь благоприятном свете. Но даже сильнее всего этого, сильнее уважения, сильнее признания его достоинств, в ней говорило еще одно чувство, которое она не могла отвергнуть. Это была благодарность. Благодарность не просто за то, что он прежде любил ее, но за то, что и сейчас продолжал любить, настолько, что простил сердитое возмущение и язвительность, с какой она ему отказала, и все несправедливые обвинения, сопровождавшие ее отказ. Она не сомневалась, что он будет стараться избегать ее как злейшего врага, а он во время их случайной встречи, казалось, стремился во что бы то ни стало поддержать их знакомство и без неподобающего изъявления своих чувств в том, что касалось их одних, или странности в манере держаться, постарался заслужить доброе мнение ее родных и настоял на том, чтобы познакомить ее со своей сестрой. Такая перемена в столь гордом человеке вызывала не только изумление, но и благодарность, За любовь, пылкую любовь, ибо ничто другое не заставило бы его стать другим. Вот почему впечатление, которое произвела на нее эта перемена, оказалось самым благотворным, и ей хотелось сохранить это новое чувство, хотя оно не вполне поддавалось определению. Она уважала его, ценила его достоинство, искренне желала ему счастья и не знала лишь, в какой мере ей хотелось бы, чтобы счастье это зависело от нее, и насколько она посодействует счастью их обоих, если воспользуется властью, которой мнилась ей, она еще обладает над ним и поощрит его возобновить свои ухаживания». Вечером они с тетушкой уже решили, что столь лесная любезность мисс Дарси, которая нанесла им визит в первый же день своего прибытия в Пемберли, куда приехала лишь к позднему завтраку, требует от них ответной любезности, разумеется, несравнимой с оказанной им, и поэтому они непременно должны сделать ей визит на следующее же утро. «Значит, завтра они поедут туда». Элизабет была очень довольна, хотя, спросив себя почему, ответа не нашла. Мистер Гардинер расстался с ними вскоре после завтрака. Приглашение поудить рыбу накануне было возобновлено, и в полдень ему предстояло встретиться в Пемберли с приехавшими туда другими любителями ужения.